Оценка научной книги в ходе беглого просмотра Существует система первоначальной оценки книги в целом. Просмотр книги – распространенный метод, требующий приобретения определенных навыков и соблюдения порядковых применений. Опытному читателю беглый просмотр может дать много. Он будет знакомиться с книгой в такой последовательности –